Глава 10. Харснет оставил меня у реки. Отыскав свободную лодку, я вернулся к причалу Temple, а оттуда в Lincoln's Inn. Необузданная злость, которую я испытывал после окончания слушаний, сменилась рассудительным страхом. Стоило мне вспомнить о могущественных людях, с которыми я только что сидел за одним столом, Мои внутренности начинали скручиваться в тугой болезненный узел. Но, по крайней мере, успокаивала я себя. На сей раз нет никакой неопределенности. Мы все на одной стороне и едины в желании поймать убийцу. Для меня было облегчением увидеть, что Барак находится в конторе и работает за своим столом рядом с молодым Скелли. Я мотнул Бараку головой, делая знак «Пройти в мой кабинет». скелли посмотрел на нас сквозь толстые стёкла очков, которые он носил по причине слабого зрения. Выражение его лица было грустным. Вероятно, он чувствовал себя лишним, исключённым из каких-то важных событий, происходящих вокруг Линкольнс-Ин. Ну и ладно. Так было безопаснее для всех, в том числе и для него. Я пересказал Бараку всё, о чём мне стало известно во дворце Ламберт. полагая, что он обрадуется перспективе новых, волнующих приключений, но он выслушал меня молча и долго сидел задумавшись. Этот Томас Сеймур, сказал он наконец. очень опасный тип. Лорд Кромвель не доверял ему и всячески препятствовал его возвышению, хотя при этом весьма уважал его брата. Его романтическая увлечённость Кэтрин Пар усложняет дело. Он известен как бабник, который к тому же не делает тайны из своих похождений. А болтун в данном случае опаснее любого врага, особенно если Кранмер хочет сохранить всё в тайне от короля. Это понятно, но я вынужден помогать им. Я дал обещание Дороти. Я посмотрел на Барка. А вот ты вовсе не обязан влезать во всё это, если у тебя нет желания. Тебе нет резона подставлять голову под топор. Это верно, ответил он. И всё же, я вам помогу. Однако было видно, что Баруку тоже не по себе. Я не могу понять сути произошедшего. Одно убийство, совершённое столь необычным способом, это дико само по себе, но два? А может, убийца сумасшедший? Может, он возненавидел Роджера и того доктора, решив, что они каким-то образом навредили ему? Сумасшедший не смог бы так тщательно спланировать и выполнить эти преступления. Это точно. Убийца очень ловко обманул Роджера своими письмами. Возможно, что-то подобное он проделал и с доктором: заманил их в безлюдное место, накачал каким-то образом наркотиком, а потом отнес к приливной луже и фонтану и перерезал глотки. Я с растерянным видом пожал плечами. Помните ту ночь, когда вы спугнули какого-то неизвестного, который шастал рядом с жильем Элиардов? Не исключено, что он осматривался на гейт-хаус-корт, готовился к осуществлению своего плана. Это означало бы, что территория Линкольнс-Ин ему незнакома, Но зато он неплохо разбирается в тонкостях юридического дела, если сумел изготовить фальшивые письма к Роджеру и достаточно в медицине, чтобы рассчитать нужную дозу Двейла». Я покачал головой. «А ведь стоило мне в тот вечер выйти от Роджера и Дороти чуть раньше, и я столкнулся бы с убийцей нос к носу. Убил бы он тогда и меня, чтобы я не смог опознать его». «Не могу понять, откуда эта скотина могла узнать все это», — проговорил Барак. «И кто мог ненавидеть Роджера до такой степени, чтобы устроить этот кошмарный спектакль в фонтане?» Я внимательно посмотрел на своего помощника. Ведь это был именно спектакль. Он хотел, чтобы жертву обнаружили в таком виде, да еще в людном месте. И судя по тому, что я сегодня услышал, то же самое было и с доктором Барак. Гарнеем. Барак кивнул. Когда я работал на лорда Кронвеля, я сталкивался с очень странными и мрачными вещами, но ни о чем подобном не слышал никогда. И я тоже. Некоторое время мы молчали, потом я встал. Ладно. Пока мы слишком мало знаем, чтобы строить предположения, нам нужно предпринять практические шаги. Хорошо. С чего начнем? Для начала я составлю список клиентов и приятелей Роджера, чтобы проверить, не было ли у них с доктором Гарнеем общих знакомых. Для этого не нужно будет поговорить с клерком Роджера и с Дороти. Кстати, как она вела себя по пути домой? Спокойно. Но было видно, что она здорово расстроена тем, как прошли и чем закончились слушания. Да. вздохнул я Мне придётся быть очень осторожным в разговоре с ней И мне хотелось бы, чтобы ты вместе со мной встретился с тем человеком, который наткнулся на тело доктора у реки Харснет организует эту встречу Каков он этот Харснет при ближайшем знакомстве Один из ярых, как мне кажется, но при этом твёрдо стоит на земле, умён, практичен В голову пришла неожиданная мысль. Но многие корнеры не такие. Ведь мы находимся на перекрёстке, где сходятся полномочия четырёх корнеров: Суре, Кента, Мидлсекса и Лондона. Полагаю, Харшнату следует проверить, не было ли похожих убийств в этих графствах. Я обязательно посоветую ему это сделать. Гиб Рук упоминал про жуткое убийство какого-то Коттера. Но его наверняка убили не так, как Роджера, иначе он непременно сказал бы про это. Но всё равно. Возможно, с ним стоит поговорить. Хорошая мысль. Спасибо, Барк, добавил я, желая задушить помощника. Видишь, какая от тебя польза? Хорошо хоть кому-то смог помочь, угрюмо откликнулся он. Поколебавшись, я спросил: "Ты и сейчас подумала, Тамазин?" Барк пожал плечами. "Она жалуется на то, что меня вечно не бывает дома. Я не потерплю, чтобы женщина указывала мне, куда ходить и куда не ходить. Может, она просто ревнует?" предположил я. "Пусть сначала перестанет ныть и жаловаться, тогда, возможно, её компания станет для меня более привлекательной. Она до сих пор страдает от того, что вы потеряли ребёнка, Барк." Успокаивающим тоном произнёс я: "Да и ты, как мне кажется, тоже, в общей горе должно вас объединить". Позлой гримассе, исказившей его лицо, я понял, что зашёл слишком далеко. "Это касается только нас", грубо ответил он. "Если вы намереваетесь отправиться к миссис Эллиот, не забудьте о том, что родители Адама Кайта придут в 3 часа". С этими словами он повернулся и вышел из кабинета. Идя через гейт к Хаус-корт, я ловил на себе любопытные взгляды проходивших мимо адвокатов. Присяжные уже успели разнести новость о том, как прошли слушания, кроме того, некоторые из них видели, как я уходил вместе с Харснэтом и сэром Томасом Сеймуром. Что ж, их любопытство, суждено остаться неудовлетворённым. Я вошёл в контору Роджера и поздоровался с его клерком. Здравствуйте, Бартлетт, сказал я. Как идут дела? Пытаюсь справляться, сэр, ответил он с выговором بریстольца. Миссис Элиарт попросила меня организовать похороны. Вот я и хотел спросить, можно ли забрать тело? Да, корнер разрешил. На этой неделе в суде должно слушаться два иска. Я прикусил губу. Мне и на свою-то работу времени не хватало, а тут ещё дела Роджера. Думаю, мы передадим эти дела баристерам, которым можно доверять и которые заплатят Дораче за работу, уже проделанную Роджером. Я назову тебе несколько имён, а я прослежу за тем, чтобы они заплатили, сэр. Спасибо, с благодарностью улыбнулся я. Мастер Элиарт всегда был добр ко мне. Он был хорошим человеком. Лерк смахнул непрошенную слезу. Это верно. Я помолчал. Но так уж повелось, что адвокат хочет не хочет, наживает себе врагов. Вы не припомните каких-нибудь недовольных клиентов или, возможно, других баристеров, которых он одолел в суде и которые могли затаить на него злость? Не знаю, что и сказать, сер. Не припомню ни одного такого. Мастера Элиарда все любили. Знаю. Тогда составьте для меня список всех клиентов и юристов с которыми он профессионально общался с тех пор, как приехал из Бристоля. Вы сможете сделать это до вечера? Постараюсь, сэр, он помялся. Могу ли я спросить, что будет теперь? Говорят, слушания отложили. Будет проводиться расследование, и я принимаю в нём участие. Больше пока сказать ничего не могу, Бартлетт. А список, который я попросил вас составить, может помочь следствию. Я посмотрел в честное лицо клерка. Что намерены делать вы? Вернётесь в Бристоль? Пока останусь в Лондоне, здесь вся моя семья. Я постараюсь подыскать для вас работу в какой-нибудь другой конторе, как только вы разберётесь с делами Роджера. Его лицо осветилось радостью. Спасибо, вы вы добрый человек, сэр. Надеюсь, что это так, Бартлетт. хотя с этим согласились бы не все. Я поднялся по лестнице на второй этаж. Старый Элиас открыл мне дверь и с поклоном впустил внутрь. Вид у него до сих пор был пришибленный. Из гостиной вышла Маргарет. «Как ваша хозяйка?» — шепотом осведомился я. Немного успокоилась, сэр. А на этих проклятых слушаниях так разволновалась... так рассердилась, что я боялась, как бы ей не стало плохо. Слава богу, обошлось. Девушка помялась. Она надеялась, что вы принесёте какие-нибудь новости. Спасибо, Маргарет. Я пойду к ней. Я заметил, что щёки девушки бледны. Жизнь преслоги тоже внезапно перевернулась с ног на голову. Их будущее стало неопределённым. Дорти, как обычно, сидела в своём кресле под фризом. Подняв на меня взгляд, она заставила себя улыбнуться, но на её лице явственно проступал гнев. Что случилось? спросила она. Почему ты ушёл с этим корнером, чтобы обсудить расследование? Оно будет, Дорти, и я приму в нём участие, обещаю тебе. Завтра мы сможем забрать тело и организовать похороны. Женщина смотрела на меня пронизывающим взглядом. Если они знают, что произошло убийство, для чего был нужен весь этот спектакль? Я развёл руками. Политика. Больше я сказать не могу. Хотел бы, да не могу. Глаза Дороти округлились. Боже милостивый, но Роджер не имел никакого отношения к политике. Он презирал всех придворных политиканов. Мне это известно, но его смерть каким-то образом связана с политическими интригами. И я обещал выяснить, каким именно. Кому-то это обещал Мэтью. Кранмеру. Впрочем, я и так сказал тебе больше, чем следовало бы. Но ведь ты сам ненавидишь политику не меньше, чем Роджер. Ты столько раз повторял это. И тем не менее, найти убийцу Роджера я смогу только во взаимодействии с этими людьми. Мы с ними хотим одного и того же. Поколебавшись, я добавил: "Я буду работать совместно с корренаром Харснетоном. С этим человеком, вспомни, как он пытался всё извратить. Это делалось для того, чтобы отложить слушания, не привлекать к ним внимание публики. С уверенностью могу сказать одно: Он не получал удовольствия, обманывая тебя. Она посмотрела на меня грустными, усталыми глазами. Может, мне стоит освободить тебя от твоего обещания найти убийцу Роджера Мэттю? Я ведь знаю, что ты, как и любой здравомыслящий человек, боишься этих всевластных людей. Я печально улыбнулся. От нас уже ничего не зависит, Дороти. И я дал обещание Краммеру. Я превращаюсь в обузу, бесцветным голосом заметила она. Это участь любой одинокой немолодой женщины. Я наклонился и взял её руку. Нет, дорогая. Ты сильная женщина. Просто сейчас на тебя обрушилось слишком много всего, и это понятно. Но со временем ты непременно вновь обретёшь свою силу. Говорят, когда умирает любимый, ты чувствуешь рядом с собой его душу. Я сидела здесь, ждала, надеялась, но ничего не ощутила. Я чувствую только, что Роджера больше нет, что его вырвали из моей жизни. Время, Дороти. Тебе нужно время, чтобы смириться с этой утратой, попытался утешить её я. Теперь у меня впереди много свободного времени, долгие годы, которые нечем занять. «При виде ее страданий у меня сдавило сердце». «Дороти», — негромко заговорил я, — «я хотел бы попросить тебя кое о чем. Понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но это срочное дело. Нам необходимо выяснить, были ли общие знакомые у Роджера и у еще одного умершего человека. Бартлетт готовит для меня список его профессиональных контактов». Не могла бы ты припомнить всех остальных, кого он знал? Его друзей, которые не были связаны с юридической практикой? Таких у нас не было. Юриспруденция была жизнью Роджера. Тогда, может быть, торговцы, его парикмахер, его врач. Не увольняли ли вы в последнее время кого-нибудь из слуг? Нет. Ни одного человека. Как бы то ни было, такой список мне очень нужен. Тогда я составил его прямо сейчас. Я велел Маргарет принести бумагу. Дороти склонилась над листом, подумала и написала имена всех в Лондоне, с кем был знаком Роджер. Она передала лист мне. "Здесь все", сказала она. Я взглянул на список. "Спасибо. Это поможет". Если тебе понадобится от меня какая-то помощь, приходи в любое время. Похороны могут подождать до будущей недели, когда из Бристоля приедет Семиэль. Я отправила ему письмо. И потом, Мэттью, приходи и поешь вместе с нами. Давайте мирно посидим и вспомним Роджера. Я непременно приду. И я торопливо возвращался через Гейтхаус-корт в свою контору, поскольку было уже почти 3 часа. Я пропустил обед, и поэтому в животе бурчало от голода. Среди многочисленных юристов, сновавших во всех направлениях в отделении, я приметил Билкнепа. Его тощее тело было искривлено и сгорблено. Словно почувствовав, что на него смотрят, он повернулся в мою сторону, наградил взглядом полным ярости и покачал дальше. Может, у Роджера и не было врагов, подумалось мне, но у меня они есть. Причем число их постоянно растет. Затем я выбросил этого презренного типа из головы. Даниэл и Мини Кайт ждали в приемной моей конторы. Рядом с ними сидел Мифон в своей сутане. Сегодня на коленях у него лежала книжечка Нового Завета. «Здравствуйте», — поприветствовал я Даниэла и Мини, демонстративно игнорируя Мифона. «Я получил извещение из суда прошений», — окликнул меня сидевший за своим столом с Келли. «Слушания по делу мастера Кайта состоятся 4 апреля». Он передал мне извещение, я прочитал его и провел Кайтов и Мифона в свой кабинет. «У меня хорошие новости», — сообщил я, когда все расселись. «Мой иск относительно изменения условий содержания Адама и отмены оплаты за него», принят к рассмотрению, которая состоится через 9 дней. Я также договорился о том, что его осмотрит врач, о котором я вам рассказывал, в пятницу. Я поеду вместе с ним. Мы видели Адама вчера, сказал Дэниел Кайт. Ему ни чуточки не лучше. Он заговорил со мной, добавила Мини. Сын заговорил со мной впервые после того, как его поместили в это ужасное место. И знаете, что он сказал? Он сказал, что ощущает запах огня, чувствует, как острые когти демонов скребут его руки. Это были всего лишь вши, от которых он постоянно чешется, а он, видите, как всё обернул. Она потрясла головой и плотно сжала губы, пытаясь не заплакать. "Минни", укоризненно проговорил Дэниел. "Именно поэтому я не хочу, чтобы его выпускали из Бедлама раньше, чем появятся хоть какие-то признаки улучшения". осторожно пояснил я иначе он может попасть в беду если он будет получать приличный уход там ему пока будет лучше чем на воле мне почему-то снова вспомнилась эллин добрая женщина с тёмными волосами и её странные слова о том что она никогда не сможет покинуть бедлам я перевёл взгляд на мифна ожидая возражения с его стороны Но к моему удивлению, он пригладил свою густую шевелюру ладонью и согласно кивнул. Может, это и к лучшему. Пописки и волки нынче повсюду. Честных священников подвергают арестам, а одного вчера протащили на верёвке через весь город. Я это видел. Но если бы мне позволили побыть с Садымом, если бы я смог попытаться ещё раз убедить его в том, что он может быть и непременно будет спасён. Сначала послушаем, что скажет врач, оборвал я Мифна. Врач? с безнадёжностью в голосе проговорил священник. А если мальчик одержим? Я начинаю бояться этого всё больше и больше. А если о вашем пребывании там будет доложено тайному совету? заговорила Минни. Что, если у них и там есть шпионы, и они доложат, что вы проповедуете доктрину, которую они не одобряют? Мифен потряс головой. Я обязан сделать всё, чтобы спасти Адама. Он крепко сжимал Новый Завет, как икону, как талисман. Моя жена права, подл голос Дэниел. Если я предоставить Адаму свободу выбора, он может натворить бед. Он не в том состоянии, чтобы выбирать для себя удел мученика. Он посмотрел на меня. Сначала выслушаем доктора. Мужчина перевёл взгляд на Миффона. Вот так. Я встретил мятущееся сердце среди собственной паствы и не могу молиться вместе с ним, страдальчески проговорил Миффон, воздев глаза к небу. На этот раз взглядом с ним встретились имени Идени и Дэниел. Лица покраснели. Я передам вам всё, что скажет доктор, сказал я, поднимаясь из-за стола. В душе я испытывал не очень-то профессиональное удовольствие от того, что эти двое бросили вызов Мифану, несмотря на то, что он вновь выдвинул пугающую мысль об одержимости Адама. Это была пусть маленькая, но всё же победа.